Глава 4. План от лица Сэма. 19 мая, среда. Длинные блестящие тёмные волосы, гладкая кожа, приятный запах. Стройные гладкие ножки, хрупкая. Её взгляд останется навечно в памяти. Интересный у неё цвет глаз, то ли голубой, то ли зелёный. Весь вечер думал о той девушке из парка. после очередного изматывающего собрания в Совете Нюштейна вернулся домой в смешанных чувствах. Праздничные дни существуют только для обычных людей. Совет не позволит длительный отдых. Иногда мы подключаемся к собранию удаленно, но чаще династия в Нюштейне требует личное присутствие всех членов Совета в связи с конфиденциальностью обсуждаемого. Что теперь? Все в силе? Следить за ее домом? «Или смогу припугнуть», — уточнил Серхио на обеде. «Нет, все отменяется. Зачем я это все придумал? Из-за меня произошел этот приступ. Ты уверен, что она не притворялась? А если это план избавиться от нас? Что изменилось? Ты теряешь азарт? Ты же знаешь, что такое поведение недопустимо по отношению к нам», — взмутился Диего и напомнил прошлый разговор.